Глава вторая. От перемены кутузок кое-что меняется. На земле мне доводилось много на чем покататься. На сверкающих мерседесах и ржавых копейках, на грузовиках и велосипедах, на реактивных самолетах и старом вертолете, и даже на дорогой яхте. Здешняя цивилизация до машин еще не додумалась. Натирал зад оседло, раскачиваясь верхом на дорогом боевом коне. Отлеживал спину на жердевом тележном дне – На бревне сухом Одиссею неслабую совершил по морю, тоже своего рода транспорт. Я видел залитые светом мегаполисы Земли и её тёплые моря с пальмами по берегам, здешние лесные поляны, окружённые смертью, и реки, окружённые тем же самым. Сегодня я впервые увидел город чужого мира. У меня не было Мерседеса или боевого коня, а продвижение по узким сумрачным улочкам менее всего походило на парад «Триумфатора». Тележку тянули два палача, в честь торжественного случая оба позабыли про игру в молчанку и матерились столь профессионально, что, окажись здесь тук покраснеет. Запах от повозки шёл специфический, он не оставлял простора для размышлений об её основном предназначении. Почётный эскорт в количестве трёх низкорослых солдат лениво переругивался с прохожими, ничем более не мешая им метко в меня плеваться. Похоже, весь город собрался оказать честь «презренному колоднику». Народу было на удивление много. Будь это настоящий мегаполис, не удивился бы. Но где в этих двух- и трёхэтажных серых домишках столько размещается? Или мы на самой оживлённой улице, что, учитывая её убогость, вряд ли? Или со всех окраин ради меня сбежались? Скорее, всё же последнее. Проезд столь узкий, что крыши почти смыкаются, скрывая мостовую от солнца. Не похоже на центральный проспект». Тележку трясло немилосердно. Видимо, под колёсами неровная брусчатка. Клясться в этом не могу. Лежу на спине. И подвижность сильно ограничена парой досок, между которых просунуты руки и голова. Те самые колодки. Простенькая конструкция, но на удивление эффективная. Даже с ногами в побег не уйдёшь. А уж без них... С ногами совсем плохо. Инквизиторские палачи позвенели цепями, почесали затылки и отказались от идеи использовать кандалы. Да и без них, понимаю, от танцев пока что придётся отказаться. Зато почти не болят. Только ноют противно и одеревенели. Остановились. Палачи и солдаты хором заругались на кого-то, требуя немедленно открыть ворота. В ответ их обматерили не менее профессионально, И, судя по звукам, все же завозились с запором. Особо обнаглевшие зеваки воспользовались сумятицей и подобрались поближе. Склонилась пара рож. Одна сочно плюнула в лицо, вторая горячо прошептала в ухо. «Крепись, брат! Не поддавайся псам смертным! Черный владыка уже рядом! Артар вот-вот падет! Недолго нам терпеть осталось!» «Что он несет? Или у меня бред начинается?» Опомнившиеся солдаты прекратили перебранку, матом и древками копий отогнали народ. С противным скрипом раскрылись невидимые из моего положения ворота. Тележка медленно развернулась, чуть проехала, остановилась. «Что за принца в золочёной карете вы притащили?» Опять незнакомый голос. «Приказ его милости барона Каркусы, а это уже голос моего палача. Приказно к вам его перевести, запереть колодником в камеру». Тот же незнакомый голос высказал в адрес барона Керкуса длинное критическое замечание, из которого в порядочном обществе допустимо произносить лишь точку в конце предложения. Палач в долгу не остался, ответил столь же брутально, после чего разгорелась очередная перепалка. Здешние хозяева наотрез отказывались принимать меня на ночь глядя, а подручные инквизитора, мягко говоря, не горели желанием тащить назад. Пока они припирались, я впал в полудремотное состояние. Боль опять накатила, да и устал что-то. Хотелось лежать и лежать на мягком тележном дне и не задумываться о материальных причинах этой подозрительно липкой мягкости. В себя пришёл, когда меня начали выгружать. Парочка палачей без тени нежности ухватила за колодку, потащила меня по брусчатому двору. Ноги при этом волочились по камням, и я мог легко сосчитать все булыжники по вспышкам нестерпимой боли. На мои стоны и крики внимание обращали не больше, чем на чириканье вездесущих воробьёв. И лишь за дверью в сумрачном коридоре один из палачей почему-то начал возмущаться по поводу моих деревянных наручников. Несмотря на глушающую боль, едва не ввергнувшую меня в очередное затяжное забытье, я понял, что возмущаются отнюдь не по причине внезапно пробудившегося гуманизма. Просто колодки – подотчётное имущество, и он намерен утащить их с собой». Хозяева здешней каталажки, наоборот, стремились их замутить и наверняка впоследствии использовать для личных садистских потребностей. В ходе разбирательства меня вообще на пол бросили, ничуть не озаботившись сбережением переломанных ног. От боли я на короткое время выпал из реальности и вернулся, когда колодки уже сняли. Чей-то сварливый голос законючил. «И что нам с ним теперь делать?» Палачи, уже убираясь, в крайне нетактичной форме предложили обладателю сварливого голоса вступить со мной в противоестественную связь. К счастью, он оказался не настолько морально испорченным. Выругался напоследок, вздохнул, позвал кого-то невидимого. «Колодки не тащи, не поставим мы его. Помрет до утра, если опираться на раздробленные ноги придется, а спрос с нас будет, да о смерти доводить указаний не давалось». «Так что доставай ручные кандалы и к стене его приковывай. К колоднику». «Так там кольца уж лет двести не трогали. Проржавели-нибудь совсем». Издалека отозвался очередной незнакомец. «Колодные кольца на потолке, там посуше. Может, к ним его?» «Сбежит он, что ли? Ты на ноги его взгляни. Пальцами назад смотрят». «На колодных цепях сесть не сможет. Коротки они». «Хочешь, сам наращивай, время трать, только я бы плюнул, никуда он отсюда не денется, да и стенные кольца на совесть сделаны, их и здоровый не вытащит». В коридоре посветлело, кто-то плечистый, бородатый, нагнулся, подсветил факелом, цокнул языком. «Ноги его собаки теперь жрать побояться это где же его так приголубили?» В старом поповском подвале обули чуток не по размеру. Давай кандалы тащи, а то до ночи провозимся. Пиво ждать не может. Забыл, что ли? Я про такое никогда не забываю. Волоките его, я мигом сейчас обернусь. Опять тащат по полу. Опять боль. Хрипы выстерзанных лёгких вместо криков. И сухая резь в глазах. Слёзы уже не льются. Сперва какая-то коморка с наковальней посредине. Там на руки быстро надевают ржавые обручи кандалов. Заковывают их, даже не подумав раскалить штифты. Холодными торопятся. Рабочий день у пролетариев за стенка заканчивается, и где-то в городе их ждет пиво. Господи, все бы отдал за кружечку, или хотя бы хороший глоток. Хотя что я могу отдать? Ничего. Опять тащат по полу. Разбередившиеся травмы добираются болью уже до самой поясницы. Еще метров двадцать такого пути — И больше меня пытать никто не сможет. Помру ведь? Остановка. Лязг засова. Ноги тащатся уже почему-то относительно мягкому, Хотя всё так же больно. Стук молотков по железу. Удаляющиеся шаги. Опять шум засова. Тишина. Неужели я один? Оставили в покое? Даже не верится в такое счастье. Хочется забыться. Отключиться до утра. Но не время предаваться слабости. Как бы ни было хреново, надо оценить обстановку. А ведь обстановка изменилась кардинально. Если раньше она была полностью безнадёжной, то сейчас... А вдруг есть шанс на побег? Ага, выроешь ложкой, которой у тебя нет. Подземный ход, и на коленях поскачешь галопом. Граф Монте-Кристо выискался. Квадратная комната с массивной деревянной решёткой вместо дальней стены скудно освещается отблесками света с другой стороны. Похоже, нахожусь в одной из камер, а за решёткой коридор. Мебели не имеется, сижу на полу, прислонившись спиной к холодной, влажной каменной кладке. Подо мной что-то мягкое, трогаю рукой свалявшаяся солома. В углу темнеет нечто непонятное, вроде огромной буквы «Т», легонько раскачивающейся на длинных цепях, свешивающихся с потолка. «Что-то в этом предмете мне не нравится». Напрягаю глаза, пытаясь понять, что же это такое. Проклятая темнота. И уже почти догадавшись, вздрагиваю от хорошо знакомого голоса. «Добрый вечер, Данн».